Нина не больно-то тебе обрадовался?» «Готовится к экзаменам. Mm. Даже попрощаться не мог. Такой уж он человек. Дрянь человек!» — вмешалась Пинуча. «Такой хороший отец и такой невоспитанный сын. Обе они сочли, что Нина не умеет себя вести, а я не собиралась их переубеждать, предпочитая держать свои тайны в себе».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 Солнце садилось, я вспомнила приставание Донату и меня передернуло. С багрового неба спускалась вечерняя сырость. «Кстати, это именно он написал ругательную статью про твой портрет в магазине на пьец-самартире», Мартире, сказала я Лили. На лице пеночи мелькнуло довольное выражение. «Правильно написал», — пожала плечами Лила. «И он довел Милину до ужасного состояния», — настаивала я. «Или сделала ее счастливой», — рассмеялась она в ответ.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 «Схожу к нему. Вот так, да?» Лила прищурилась. Ее лоб перерезала глубокая морщина. Пиноча бросила на меня лукавый взгляд, тронула рукой колено Лилы и со смехом сказала. «Видала? В Ленуче свидания. И адресок имеется». Я покраснела. «Ну и что? К вам мужья приеду, там мне что делать?» Некоторое время мы молчали, слушая шум мотора и глядя в спину устоявшего у штурвала рыбака.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 разрешая делать все, что тебе нравится, и никогда за это не ругает. Но этот день подходил к концу. Я, сказав, что хочу провести воскресенье не с ними, а со своими знакомыми студентами, тем самым напомнила обеим, что неделя свободы истекает, и им придется встречать своих мужей и снова стать послушными женами. Наверное, для них это было слишком. Зря я распустила язык, подумала я».